Глава 19. Моё испуганное тело прижало к широкой груди. Сердце билось раненой птицей. На мгновение все стихло, в глазах потемнело. «Вивиана Штормчазер!» На ухо с придыханием произнес знакомый голос. «Меня поставили на землю, но уже в другом месте, практически у входа в шахту». «Что вы делали глубоко в шахте?» Сильные руки чуть тряхнули меня за плечи. «Пустите!» Нахмурившись, посмотрела на теневого воина. «Мой брат!» «Я тут, Виви!» Подал голос Эш из-за спины. «Со мной все хорошо». «Не отвлекайтесь и отвечайте на вопрос». Мужской указательный палец коснулся моего подбородка, поворачивая обратно к себе. «Что вы делали в закрытой пустой шахте?» «Имеем право» раздраженно бросила в ответ. «Это наша родовая шахта, принадлежит мне и брату. Пришли проверить, как тут обстоят дела». «И как? Проверили?» «Не могли бы вы снять капюшон?» задала встречный вопрос. «Неприятно разговаривать с темным пятном». В ответ раздались смешки. «Госпожа Штормчазер, вы многого хотите. Теневые войны не открывают своих лиц». Отверг просьбу, говорившая, опуская руку. «Так за каким магическим отбросом, извините за ругательство, вас понесло в вглубь шахты?» «Господин теневой воин, я уже дала ответ. Шахта наша решила проверить, в каком она состоянии и есть ли в ней чёрные слезы. «Как же глупая юность!» — раздался голос другого воина, стоящего сбоку. «Даже ребенок знает, что без мастера камней, работающего в таких шахтах, опасно спускаться вниз». «Могли бы и нанять. Неудачно брошенное громкое слово приводит вот к таким обвалам». «Чазер», — мысленно позвала хранителя. «Мне стало страшно за него. Пусть он и магическое существо, но ослабленное. Вдруг не успел отпрыгнуть и остался внизу. Моей коленке что-то коснулось». Сдержав порыв, дернуть ногой, поняла, что этот час ответил на призыв. «Не пугай детей, вон, дрожат от страха!» Неожиданно вступился тот, что перенес Эштона. «А как вы тут оказались?» — задал вопрос брат. «Патрулировали лес, почувствовали магический всплеск рядом. А это наследники рода сняли замок с ворот. Пришлось проверять». «Спасибо за помощь, мы тогда пойдем. Поблагодарив, взяла брата за руку. Широкие ворота помогли закрыть все те же войны, с легкостью подняв тяжелый замок. «Впредь не вздумайте сюда соваться без мастера», напомнил мужчина, совсем недавно прижимавший меня к своей груди. «По одежде их не различишь, а вот по голосу можно». «Приходите завтра к нам в таверну. Бесплатно угощу домашним обедом, картофелем со свининой. За спасение, так сказать». «У них вкусно кормят, на днях был», — прошептал один из воинов двум стоящим рядом. Похоже, это он приходил. И я неожиданно понадеялась, что вторым был именно капюшонистый с приятным голосом. Мужчины исчезли так же незаметно, как и появились. Сев в карету, вздохнула. Жаль, что черные слезы не добыли, да еще обвал устроили. «Час. Второй хранитель не проснулся? Что вообще произошло?» «Почему случился обвал?» Засыпала вопросами хранителя, но, вспомнив про брата, тут же обернулась и начала его ощупывать. «Ты не ранен? Тебя камни не задели?» «Вивиана, успокойся. Ты словно курица-наседка. Все со мной нормально», — улыбнулся мальчик. «Помешали эти непрошенные гости». Чазар, сжав кулаки, погрозил кому-то в воздух. Все было под контролем, а они влезли, куда не просили». «Хозяйка, нос не вешай, всё прошло как надо. Камень ты добыла, правда, маленький. Влила магии много, а тот оказался заостренным, как стрела. Под твоим действием набрал скорость и немного пошалил». «Пошалил? Обрушение камней в двух помещениях это, по — это по-твоему шутки?» Мои глаза расширились в удивление. Чазер, покажи его нам!» — взмолился Эш. «Конечно, первый добытый сестрой драгоценный камень драгоценен вдвойне». «Не покажу». Грустно покачал головой Час. «Когда теневики пришли, камень мчался к нам. И чтобы те не поняли, что ты умеешь их искать и призывать, мало ли что они задумали, пробираясь в чужую пещеру. Я его съел». Нервничая и перебирая пальцами, Час размолчав, уставился в пол. «Съел» как съел, неосознанно потянулась к его лицу. Уже не выплюну, переварил. Поняв, что я хочу заглянуть в его рот, час отодвинулся. Чазар, может вернемся еще раз попробуем? В голове билась мысль, что если мы вернемся с пустыми руками, то продукты без морозилки пропадут. Но сегодня хватит, в другой день. Отказался тот. У тебя магии почти не осталось. «Да и пока пыль осядет, пока я камни разберу. А по поводу какого-то мастера можете не беспокоиться. Я лучше десяти мастеров. Если бы эти маги не появились, у меня было бы достаточно сил, чтобы остановить камни и перенести вас в безопасное место». Попытался придать себе веса в наших глазах Хронес. «Как разберешь камни? Ты хочешь в шахте работать?» «Чазар, а ты черную слезу проглотил, тебе плохо не станет? Живот или другие части тела не заболят?» «Постой ты, Раторить, я не успеваю подумать и ответить». Маленькая ладошка потянулась к моим губам. «Чем глубже спускаешься, тем больше шансов найти камень, раз пока у тебя не хватает сил разбудить второго хранителя. Мне станет не плохо, а хорошо. Магия моя стихия». Как мне может стать плохо от такой вкуснятины? Черная слеза на вкус, как торт, и даже слаще. Ох, под завязку набит магией. Сделаю вам морозильный шкаф, починю чего-нибудь в доме, а пока посплю. Произнеся последнее слово, опустил голову на мои колени. «Вот жук! Уверен, что ты мог спрятать камень, не съедая!» Эштон попытался растормашить Чазара, но тот лишь громко захрапел. Камень можно было продать за несколько золотых. Хранитель, не дожидаясь следующих слов, исчез. Изголодался по магии, попыталась защитить сиренево-кожего малыша. Прости, мразок. Домой мы зашли уставшие. В голове была одна мысль помыться, переодеться, поесть и прилечь. Зайдя в свою комнату, По заставленному полу поняла, что товары доставлены. «Много. Стоит Чазара позвать. Узнать, как скоро будет готов морозильник. А где тут мясо?» Мысленно разговаривала сама с собой. Оно нашлось быстро. В плотном полиэтилене лежала целая неразделанная свиная туша. Нет, она была разделана, обожжена, и даже печать на боку имелась. «Ничего себе!» С любопытством заглянула внутрь, почувствовав запах свежего мяса, прикрыла и отодвинулась. Моя рука наткнулась на что-то твердое. «Мамочки!» – прошептала себе под нос. Потревоженный пакет раскрылся. На меня смотрела большая свиная голова. Рядом с ней лежали копыта, хвост и, похоже, потроха. На одном из ушей на толстой веревке висела картонка. Протянув руку, отцепила и прочитала. «Дорогой покупатель, спасибо за покупку. Как и обещали, посылаем подарок». «Спасибо за такое счастье!» Меня передернуло. «Вот свиных голов я точно никогда не варила. Стоит разузнать на рынке, вдруг купят». «Эштон!» Открыв дверь, громко крикнула в сторону кухни. «Чазар, ты где? Идите ко мне, нужно помочь с переносом продуктов». «Ничего себе!» Эштон с интересом осматривал тушу. «А что это за синяя печать?» «Кажется, их ставят ветеринары. Мясо прошло проверку». «Ух ты, какая огромная голова! Что мы из нее будем делать? Это что, сердце, печень и...» Он заглянул в еще один мешок. «Они самые. Из головы делать ничего не будем. Надеюсь, что удастся продать». Брат возразил. «Вивиана, как это не будем? Прошу, найди рецепт. Это же очень интересно, попробовать свиную голову!» Пышущей энергией пацан кинулся разыскивать книги. «Вот она!» Книгу с рецептами брат передал мне, а со сказками открыл сам, сев на край кровати. Тут же из воздуха возник Чазар. «Всё, готов ваш шкаф. Можно переносить мясо». Осмотревшись, хранитель цокнул языком, и не только мясо, но и остальные продукты начали исчезать, словно по мановению волшебной палочки. «Ух ты!» — Эштон со счастливым лицом наблюдал за действиями хранителя. «Мясо разделать?» — поинтересовался довольный хранитель. «А ты можешь?» — мои мысли как раз занимал этот вопрос. «Кто сможет?» «Да Во мне магии на троих человек!» Как разрезать, разрубить? Могу кубиками, а могу и фарш. О! Радуясь, подняла большой палец вверх. Делай, как твоей душе угодно. Часть можно фарш, часть кубиками, часть кусками. В общем, на тебя одна надежда. Не впервой, хозяюшка. Кстати, я еще везде свет починил. В двух местах подгнившие половицы восстановил. Принялся перечислять Чазер. А я задумалась, не скормить ли еще раз черную слезу хранителю. Чазер, раз у тебя магии под завязку, так может мы потренируемся расширять мой накопитель. Вдруг в следующий раз получится заказать еще больше продуктов? Хочется разнообразия. Почему нет? Только мне еще понадобятся слезы. Он погладил свой животик. Мне в голову закралась мысль, а не собирался ли наш хронес с самого начала съесть камень?